наше радио и квартет и представляют Продолжение первого в мире Мексиканского радиосериала Негодяи Негодяи возвращаются Антонио! Антонио! Что, Мария? Давай купим новый телевизор Зачем? Просто у всех уже новые, цветные, с дистанционным пультом. Мария, во-первых, черно-белое – это сейчас очень модно. А во-вторых, э, я вот подумал, если твоей бабушке этой выжившей из ума старухи перевесить слуховой аппарат на нос, вот интересно, станет ли она лучше нюхать? Э? Не думаю. Скорее, она станет лучше слышать носом. Ну а при чем здесь это, Антонио? Ни при чем, просто я э, пытался сменить тему. Кстати, Мария, от твоей бабушки все равно никакой пользы, не Считай того, что на нее можно ставить горячий чайник Он тогда медленнее остывает Так вот, давай использовать ее вместо пульта Ну как? А куда засовывать батарейки? Куда хочешь, Мария, это ж твоя бабушка Смотри, она сидит на коляске, я толкаю ее ногой Ну, не так сильно И стараюсь попасть ее носом в нужную кнопку Здорово, Антоно! Только надо, чтобы она как-то возвращалась А мы привяжем к коляске веревочку А лучше резинку Так и бабушке будет веселее И мы сможем не покупать новый телевизор, да И ведь этот пульт никогда не потеряется Да, а если он сломается, то не жалко Умница, Антоно! Да, это я!